Сад-музей Дерево Дружбы Сад-музей Дерево Дружбы является одним из уникальных мест Сочи. История его основания уходит в далекий 1894 год. Тогда департаментом земледелия по указу наместника царя на Кавказе великого князя Михаила была организована сочинская опытная сельскохозяйственная и плодовая станция. Сегодня это Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур Россельхозакадемии. На его территории в центре Сочи, на улице Яна Фабрициуса, растет дерево дружбы. Это целый цитрусовый сад под одной кроной и от одного корня. Уникальность дерева в том, что на нем вы найдете все разнообразие цитрусовых. Весной на ветвях распускаются белые душистые цветы. А осени созревают японские мандарины, итальянские лимоны, американские грибфруты и испанские апельсины. За рождением сада принято считать 1934 год. Именно тогда ученый-садовод Федор Михайлович Зорин для получения новых морозостойких сортов цитрусовых посадил в саду деревца дикого лимона. В его крону он последовательно привел японские мандарины, испанские апельсины, китайские кинканы, итальянские лимоны, грейпфруты и другие. Всего 45 видов и сортов цитрусовых. В 1940 году известный советский полярник Отто Юльевич Шмидт поразился шестилетнему дереву и сделал памятную прививку. Она явилась первой веткой на будущем дереве дружбы. Спустя 16 лет югославский профессор-биолог Ружица Главенич произвел прививку в честь Содружества югославских и советских ученых. В 1957 году три вьетнамских врача предложили дать дерево уже всем известное имя. К настоящему времени на нем растут ветки, привитые представителями 167 стран мира. Всего сделано более 630 прививок. Авторами «зелёных» автографов были политические деятели Хо Ши Мин, Мусат Раоре, лауреаты Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами, американский певец Пол Робсон, мексиканский художник Сикейрос, финский математик Иверсон, английский журналист Гордон Шафер, американский пианист Клайберн. «Памятные прививки» Сделали советские космонавты Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Валентина Терешкова, американский астронавт Карпентер и сирийский космонавт Фарис. Многие прививки посвящены памяти великих людей Ломоносова, Мичурина, Дарвина, Циолковского, Кеннеди и многих других. Рядом с главным деревом растет еще 60 молодых. Их посадили своими руками люди из разных стран – США, Польши, Канады, Японии. Среди них космонавты, лётчики, медики, послы, журналисты, ветераны партии, войны и труда. На каждой прививке есть этикетка с датой и именем. В 1981 году по инициативе продолжателей дела Зорина Людмилы Макаровны Дмитриенко в саду открылся музей. Его экспонатами стали подарки дереву дружбы людей разных стран мира. Это национальные сувениры, письма, фотографии, реликвии, различные музыкальные инструменты, монеты, значки, шкатулки с землей с памятных и исторических мест. Всего в музее хранится свыше 20 тысяч презентов Со всех континентов. Также с 2010 года музей входит в состав научно-производственного объединения по промышленному цветоводству и горному садоводству. Новые сорта плодовых и цветочных культур, созданные учеными объединения, украшают сады субтропической зоны Черноморского побережья самых северных в мире субтропиков. В музее экспонируются наиболее интересные из них. В саду действует своеобразная международная школа по прививке растений. Большинство посетителей делать ее не умеют, но этому искусству здесь обучают. После прививки гостям выдаются дипломы садовода дружбы. Десятки тысяч людей с таким званием трудятся в разных уголках земного шара. Они не забывают о Сочи. Пишут письма, присылают книги, национальные сувениры, фотографии героев и другие подарки. В мае 1965 года работники музея Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне прислали землю для музея с могилы великого русского писателя. Затем появилась земля от памятных и священных мест многих стран Европы, Азии, Америки. Здесь есть земля с могилы Карла Маркса с Ленинских горок, где последние годы жизни провел Владимир Ильич Ленин, с мест, где жили и творили датский сказочник Ганс Христиан Андерсон, поэты Роберт Бёрнс и Гёте, композиторы Моцарт, Шопен и другие великие люди. Дорога сочинцам земля, взятая с Мамаева кургана из Волгограда, с места расстрела польских патриотов, сражавшихся за освобождение Варшавы, из лагерей смерти Бухенвальда и Освенцима. В 1967 году мэр Хиросимы Синдзо Хамая прислал дереву дружбы кусок обожженного кувшина и расплавленную фарфоровую чашку, немых свидетелей атомной трагедии. Спустя год Хамай умер от лучевой болезни. Теперь на дереве растет ветка, посвященная памяти жертв Хиросимы. Память о пережитых народами войнах, трагедиях, гибели миллионов людей обязывает живущих ныне работать во имя мира, бороться за ликвидацию оружия и средств массового уничтожения людей. После знакомства с садом почетные гости оставляют свои впечатления в книге посетителей. Вот запись активистов Комитета защиты мира Северной Каролины из США, посетивших Сочи в июне 1987 года. Образ единого корня, питающего дерево с различными плодами, один из наиболее характерных и насущно необходимых символов нашего времени, подобный тому, как множество различных народов, населяющих нашу планету, должны найти единый, общепризнанный образец гуманизма в разных областях человеческой жизни. Все мы, как корни этого дерева, будем нести в жизнь плоды взаимопонимания, мира и доброй воли. На странице в книге пестреют марки, открытки и рисунки разных стран. Это стало традицией с марта 1963 года. Начало ей положила делегация Чили, гостившая тогда в Сочи. У музея есть еще одна традиция – отмечать дни национальных праздников – вместе с друзьями-посетителями. Здесь проходят встречи, организованные Российским комитетом защиты мира и Российским фондом мира с участниками конференции по разоружению, маршей мира, фестивалей молодежи и студентов. В сентябре 1987 года Организация объединенных наций присвоила городу Сочи почетное звание «Посланец мира». Сочи стал седьмым российским и 58-м городом на планете, носящим это звание. В саду Музея Дерева Дружбы среди реликвий и подарков, привезенных в дар, с 1993 года находится Знамя Мира, Знамя Культуры, данное человечеству русским художником-мыслителем Николаем Константиновичем Рерихом. Оно вошло в жизнь с Пактом Рериха, первым международным договором о защите культурных ценностей как в военное, так и в мирное время. Договор 1935 года впоследствии лег в основу Гагской конвенции 1954 года. На базе сада-музея действуют постоянные экспозиции работ на тему «Знамени мира», собранных сотрудниками Краснодарского регионального отделения города Сочи Международной общественной организации Лиги защиты культуры. Для знамени мира выбран всеобъединяющий знак, прошедший через многие века, тысячелетия. Этот знак не просто красивый орнамент. Он найден в храме неба в Китае, на груди Христа на картине кисти Мемлинга, на изображении Страсбургской Мадонны, на щитах крестоносцев и на гербах тамплиеров, на тамге Тамерлана, на папском гербе и на многих других реликвиях.